Богатур-Лоба. Масыке, Тахтамышевстан, пятый день двенадцатого месяца, вторница, ближе к вечеру. «Проходите, проходите, гости дорогие!» Матвея Анисимовна Крюк, уютная старушка с улыбчивыми ямочками на круглых розовых щеках, встретила гостей у порога, хотела помочь им скинуть теплые халаты и шапки, да Бак решительно воспротивился и повела за собой по широкому длинному коридору, уставленному старыми резными шкафами, мимо величественного размерами, совсем древнего, но содержащегося в любовном порядке огромного дубового сундука с внушительным, ярко блестевшим медным замком, к двери в гостиную, которую называла горницей. Бак уж бывал здесь, а Стасе жилище Крюков стало в новинку. Она со сдержанным любопытством оглядывалась по сторонам, а при виде сундука даже замедлило шаг. Да и не мудрено. Баг и сам по первости разглядывал диковину во все глаза, как некое чудо чудное, и если б то было уместно, с удовольствием отодвинул бы его от стены, дабы осмотреть со всех сторон. Ибо сундук стоял так просто, но так величаво, как может лишь древле угнездившаяся в доме вещь с долгой и непростой судьбой, вещь, осознающая свою ценность, но нисколько ею не кичащаяся и в вековом спокойствии своем источающий неуловимый, но непостижимо ощущаемый аромат длинной вереницы прошедших годов. Мимо такой не видали, человеку, понимающему, трудно пройти равнодушно. Абак был из понимающих. Благородный муж, сведущий в языке древних вещей, наставлял еще Конфуции в 22 главе. «И этот сундучок!» Матвея Анисимовна, заметив Стасина замешательство при виде дубового гостя из глубины веков, вернулась к сундуку – Аккуратно откинула покрывавшую его скатерку с вышитыми казаками, те летели на горячих коней, грозно вздымая в острые шашки и развивая усы до чубы по ветру, и любовно провела сухой ладошкой, по темной и буквально отполированной временем крышке, и этот сундучок самого тамыша видал. Внимательно посмотрела на Стасю, кивнула укрытой простым белым платком головой. Как предок Дальний Леопольдушкин, Епифаний Крюк, с другими прочими был послан оборонять почетно хана Тахтамыша в пути его на Москву, так почитаешь с тех самых пор отец сыну, чей старший брат брату младшему и передает этот сундучок. «Реликвия наша родовая», — снова погладила сундук Матвея Анисимовна. «Многоценная». Крюки обитали в отдаленном районе Мысыкэ, спокон веку, прозываемом Тахтамышевстан. Название это было не менее древним, чем фамильный сундук крюков, и связывала их одна и та же история. После смены правителей на ордынском троне новоизбранный хан Тамыш лично возглавил посольство, двинувшееся к русским соотечественникам для участия в торжествах, посвященных полувековой годовщине открытия в Подмосковном сельце Коломенском на красивом холме над рекою первой на Москве мечети, Несколько лет назад хан уверовал в Аллаха или, как на Руси тогда выражались, обессермнился, но немногие его подданные ему последовали. А заодно, как бы между делом, подтвердить нерушимый союз улусов в изменившихся условиях, ибо из раздираемой кровавыми противомонгольскими усобицами ханской империи уже хлынули в Казанский улус десятки тысяч беженцев, а до Руси, до улуса Александрийского сия волна, в общем, еще не докатилась – И хану, который первым столкнулся с новыми вызовами времени, насущно стало согласовать с князем отношение к конам. Результатом прошедших тогда переговоров явилось предоставление беженцам одинаковых на территории обоих лусов прав, причем равных с коренными жителями вне зависимости от национальности и вероисповедания. И сие мудрое решение было, хоть князь и хан на ту пору и не ведали того, первым шагом на пути соединения Ордуси с цветущей срединой. В 1382 году от Рождества Христова внушительный ханский поезд, сопровождаемый от границ улуса отборными отрядами казаков, одним из атаманов почетного охранения и был помянутый старушкой Епифаний Крюк, молодой и статный казак, которого тогда звали не иначе, как Епишкой, вышел в пределы видимости мусоковских стен на расстояние трех полетов стрелы из тяжелого лука. Русичи и ордынцы остановились на приятной равнине, одну сторону кое венчал непроходимый лес, и в два дня возвели хорошо обустроенный для предстоящего праздничного пира стан, после чего стали поджидать выехавшего им навстречу из Александрии Невской князя Владимира Михайловича. Князь вскоре прибыл, и торжества по случаю встречи двух улусных владык продолжались целых две седмицы. Было выпито немалое количество ласковой медовухи и свежесваренной архи. Арха. Монгольская некрепкая водка, градусов в 15, получаемая из молока коров и кобылиц, мутно-белесая на цвет и кислая на вкус. Съедено несметное количество дичины. Спето множество песен. И ни один, и ни два, и даже не три десятка струн лопнули на гуслях и хурах. Хура – монгольский смычковый инструмент о двух струнах. А сколько поброталось за те вечера казаков и нукеров, несчесть, Ей-ей, несчесть В летописях так и сказано – По утрам, куда ни глянь, все мои Авама бродят пробудившиеся, мучительно облизывают пересохшие губы и, всматриваясь в лежащих в повалку, молодецких храпящих богатырей до да батыров, неуверенно бормочут в полголоса, загибая пальцы. Брат один, брат два. Мастеровитые Масаковичи показали тахтамышку новинку. Пушки в просторечии именуемые тюфиками. И очарованный хан полдня провел в неустанном поднесении зажженного фитиля к запалу, с восторгом замирая от грохота, кашляя от порохового дыма и наблюдая неровный, но мощный полет каменных ядер. Изумление хана было столь велико и непосредственно, что князь Владимир тут же и подарил ему пяток тюфиков, чему-то ишь обрадовался приизрядно. В свою очередь Тахтамышевы люди потешили князя Владимира, его свитских и казаков прицельной стрельбой из больших луков. Нукер и хана с непостижимой скоростью посылали стрелу в стрелу в старый дуб, одиноко торчавший на расстоянии ста локтей. А потом затеяли молодецкие конные игрища, победитель в коих должен был в течение четверти часа продержать при седле своем молодого козленка, отнюдь не позволяя соперникам отобрать оного». Забава нашла широкий отклик в сердцах Масыковичей, которые, повскакав на коней, приняли в ней самое живое участие. Было изорвано в клочья пять козлят, и обе стороны, утомившись, в очередной раз воздали должное еде и напиткам. Старшего Муэдзина Коломенской мечети удостоили высших наград бляхи Андрея Первозванова из рук князя и поясной блямбы Курултай Бакшиш из рук хана. Договор был подписан, праздник удался». Посольство Тахтамыша убыло на родину, нагруженное щедрыми и тяжелыми дарами александрийцев, и казаки сопровождали его до самых улусных пределов, скорее для порядка, ибо лихие люди еще в начале века нет-нет, да и выскакивавшие, человеколюбивые из придорожных буреломов, малинников и вековых пней, ко временам всего посольства сделались вовсе редки. Да и что было бы пользы, славы и поживы грабить на улусных дорогах до да трактах, коли кругом царил прочный, умиротворяющий мир – и руки сами просились до дел несуетных, созидательных. Однако обычай есть обычай. Опять же, Литва недалече, а мало ли что литвинам в головы взбредет. Передав на границе посольство хана, встречавшим его орденцем казаки повернули обратно, За две седмицы привольная равнина, изобиловавшая студенными чистыми ключами, до того расположила к себе их сердца, да и выстроенный лагерь стал настолько родным, что большая часть воинства, в том числе и неженатый еще и Епифаний Крюк, порешила заложить в Москвы новый казачий стан и поселиться там навечно. Тем более, что и князь Владимир, с проницательностью истинного правителя, коему небо не зря вручило властный мандат, обронил однажды вечером. «А коли кто из вас похотит дома себе на сём месте поставить, так и благослови его Господь». Похотели. Поставили дома, распахали землю, посадили сады. И зажили спокойной, размеренной жизнью, временами прерываемой на государеву службу. А место то получило имя Тахтамышев Стан. С тех пор минули века и Москва разрослась, сменяя окрестные леса и пашни твердью улиц и площадей, и Тахтамышев стан незаметно приблизился к городу. Или, вернее, город мягко наполз на него, втянул в себя, поглотил, не разрушая и не уродуя, и сделал своей неотъемлемой частью. Рядом встали разные прочие городские районы, ближайший к стану – Ерилова. Но если там к небу тянулись однотипные коробки новых многоэтажных зданий, Ерилово застраивалось сравнительно недавно и по единому плану, плотными квадратными кварталами, каковы рассекались улицами и проспектами, идущими строго с севера на юг и с востока на запад, как, скажем, в Ханбалыке, то Тахтамышев стан был ближе к земле и к истори, населяющему ее народу. Двух- и трехэтажные аккуратные домики, которые местные казаки называли мазанками, соседствовали с садами и огородами, где тахтамышевцы самозабвенно трудились в погожие дни, выращивая в основном многообразные цветы и фрукты. Вечерами же большей частью сообразно увеселялись вместе. А конторам частного предпринимательства и деловой суете большого города места в стане не было. Впервые приехав сюда, Бак был очарован той простой, размеренной и разумной жизнью, которую, словно бы не замечая большой москве, вели местные жители. Все как один именовавшие родной город по старинке Москвою. Бак даже представил на мгновение, как было бы неплохо купить в Тахтамышевом стане небольшой домик, И, выйдя на заслуженный отдых, сидеть в своем саду, обустроенном так, как душа просит, под грушевым деревом, смотреть в бездонное небо. А вокруг цветут и цветут бесконечные яблони, да наливается сластью крыжовник. Теперь же, вспоминая сию пригрезившуюся ему идиллию, Бак с удивлением понял, что в чаемой картине жизни на покое под яблонями, кроме него самого, почему-то никого не было видно. Ни жены, ни детей. Один? Совсем один. Стасия протянула руку и тоже погладила блестящую крышку сундука. Осторожно, с благоговением. Подняла глаза на супругу Крюка-старшего. Та радушно улыбалась. «Позвольте вас познакомить, преждерожденная Матвея Анисимовна», — кашлянул Бак. «Это Анастасия Гуан, моя невеста». Стасия легко вздрогнула и обернулась к нему. поразовела. «Невеста?» — спрашивали ее огромные глаза. Бак утвердительно опустил веки. «Похоже, что так». «Или нет?» «Вот же ж как!» — всплеснула руками Матвея Анисимовна. «Леопольд! Леопольд! Иди зараз сюда!» Высокий, сухой и жилистый Леопольд Степанович Крюк возник на пороге гостиной, степенно шагнул в коридор и, блестя голенищами начищенных сапог, направился к гостям. «Очень рад!» Голос старого казака был все еще глубок и басовит, хотя где-то на самом дне и слышалось легкое дребезжание возраста. Прямой, как палка, крюк старший, механическим, отработанным за многие годы жестом, отправил огромные, совершенно седые усы и сдержанно с достоинством поклонился. Милости просим до хаты, то нам Люба, драгоценно прибывшая преждерожденный Гуан, драгоценно прибывший, преждерожденный Ланжун Лоба. Кивнул и простер руку в сторону гостиной горницы. Сдержанность казака и обычно-то не слишком щедрого на проявление чувств показалась багу преувеличенной. Словно крюк старший, буквально минуту назад огорошенный каким-то неприятным известием, не до конца овладел собой и старательно скрывает свое состояние от окружающих. «Кажется, не вовремя мы. Но зачем же тогда звала нас Матвея?» Промелькнула, исчезая. «Рада познакомиться», – прошелестела тоже ощутившая некую неловкость Стаси. И быстро, вопросительно глянула на Бага. Лицо Бага хранило привычную непроницаемую маску, хотя в доме Крюков что-то было не так. Позвонив на удачу ему на трубку, Матвея Анисимовна очень обрадовалась известию, что Ланчжун нынче в Масыке, и попросила, коли выдастся свободное время заехать для важного разговора. Очень-очень важного... Максим Крюк пропал уж давно, и хотя ни одно родительское сердце не может до конца смириться с потерей, даже и временной и ребенка, будь тому хоть за 20 лет, хоть за 40, Багу показалось, что делать не только в этом. В просторной светлой гостиной, три широких с резными рамами окна, стекла, коих легкими узорами украсил по углам морозец, выходили в сад, где торчали зимние голые деревья, царил накрытый стол. Было очень тепло, если не сказать жарко, от большой изразцовой печи. Фамильная шашка крюков в богатых вызолоченных ножнах и с внушительными шелковыми кистями красовалась на стенном ковре. К приходу гостей готовились. Посреди стола в окружении простых и полезных для желудка закусок громоздились высокой горкой блины. На одном углу сверкал пыхтящий электросамовар. Ровными рядами выстроились тарелки, вилки, ложки, палочки, все, что душеньке угодно. На другом углу примостилась длинная бутылка казацкой особливой ядреной, выполненная в виде стоящего на вытяжку казака, из фуражки коева вынималась стеклянная, плотно пригнанная пробка. И никаких сластей. Так вот от чего хозяин медлил выйти к гостям. Внутренне улыбнулся Бак, делая следом за Стаси шаг в горницу. Пока та любовалась деревянным свидетелем Тахтамыша, Крюк-старший, заметивший ее черно-белый халат, успел убрать со стола все то, что так или иначе не соответствовало трауру, легко превратив угощение в обычную трапезу. Простучав каблуками по навощенному паркету, Леопольд Степанович подошел к столу и отодвинул стул, приглашающий взмахнул рукой Стасе. «Та...» в полголоса пробормотав «спасибо», скользнула на предложенное место, улыбнулась и взялась за лежавшую справа на отдельном блюдце подогретую влажную салфетку. «А вот сейчас чайку горяченького», засуетилась у самовара Матвея Анисимовна. Кипяток, дав пар, поспешил в чашки. «Небось, замерзли?» Крюк старший, между тем, неторопливо перекрестился на висящую в красном углу горницы икону и протянул руку к бутылке казацкой особливо ядреной. Ногтем поддел пробку, глянул коротко на Бага из-под седых бровей и, получив в ответ утвердительный взгляд, наполнил две чарки – свою и Багову. Стася, благодарно приняв из рук Матвея Анисимовна чашку, поднесла ее к губам. «Со свиданицам! Леопольд Степанович поднял свою чарку. «Завсегда приятно видеть друзей нашего хлопчика!» Гулка, чокнувшись с Багом, поспешившим поднять свою чарку навстречу, оправил усы и, пробормотав полголоса «Будьма!», опрокинул казацкую в рот. С чувством глубокого удовлетворения крякнул, вытер усы и подцепил вилкой тонкий пластик розоватого сала. «Угощайтесь, стало быть, без стеснения! сальцы домашние, Прошу, прошу!» Баг загрузил на тарелку блин и, положив на него тушеных баклажанов с кабачками, принялся сворачивать в трубочку. Казацкая, особливо ядреная, приятно, почти как эрготоу, согрела пищевод и легко, радостно проникла в желудок. И впрямь особливая и ядреная промелькнула мысль. Градусов шестьдесят. Блин с овощами оказался удивительно вкусен. Стася вгрызлась в ватрушку. Самую простую, с творогом. Матвея Анисимовна смотрела на девушку с умилением, подпершись кулачком и помешивая ложечкой чай. Вот ведь какая бледненькая да худенькая, читалась в ее взоре, совсем в трауре истомилась бедная девочка. Крюк-старший, между тем, снова завладел бутылкой и, не спрашивая Бага, даже глазами наполнил чарки. В его движениях Баг все больше чувствовал сильное внутреннее напряжение. «Спасибо, что навестили нас», — старший казак сызново поднял чарку. «А что?» — спросил Баг, проживав и берясь за свою. «Младший ваш заходит ли? Не надо ли помочь чем?» «Что вы, драгоценно уважаемый Лоба!» — махнула рукой Матвея Анисимовна. «Каждую седмицу у нас цельный отчий день проводит. Наш Валерочка такой хороший, заботливый, совсем как Максимушка». Она быстро промахнула передником глаза. «Нам все помогают, добродушествуют. Вот вечер Гнат-то у его дом по левую руку, так угля нам привез. Себя взял, мол, и вам прихватил. Да у нас и так угля полно. А вот же какой Гнат заботится, спасибо ему, да и власти». Сам возбухай ковбаса несколько разов наезжал. Степенно закусывая, прогудел крюк старший. Важный такой стал. Градоначальник. Мы-то его вовсе огольцом помним. Трижды он со Сверловска с к материнным родичам на летний роздых приезжал. Четырежды, мягонько поправила Матвея Анисимовна. Крюк сверкнул очами из-под бровей. Трижды. Как скажешь, отец. Крюк скупо, но удовлетворенно улыбнулся в усы. А только четырежды. Крюк крякнул, но больше спорить не стал. Приезжал! Найдем, говорил сына, все непременно. В уголках глаз Матвея Анисимовны влажно заблестели слезы. Ну, мать, ну, неловко и грубовато, пробормотал Крюк. Найдется хлопец, куда же он денется? Голос его дрогнул. Похоже, старый казак сам с трудом скрывал свое неумягчаемое временем горе. Так вот, стал быть, спрашивал градоначальник, не надо ли чего. Он поглядел на жену. А чего нам? Хорошо живем. Ладно, шевельнул чаркой. За всех хороших людей. За всех хороших людей, повторил за ним Бак, поднося водку к губам. Драгоценно уважаемый Лоба, повинуясь еле заметному знаку Леопольда Степановича, Увлеченный, особливо ядреный бак его и вовсе не углядел, Матвея Анисимовна достала откуда-то из-под стола большую черного лака с красными фениксами на крышке коробку папирос ЕЧ, специальных с удлиненной гильзой, и поставила ее перед мужем. «Раз уж разговор-то зашел, глупо вас допытывать, вы же и так верно, ежели что, нам бы первым делом сказали, но про Максимку-то, про нашего ничего не слыхать?» «Увы!» Бак был бы рад сказать что другое. А то, понимаете, мы тут в газете читали. «Газета правдивая, верная», — Веск вставил крюк. «Небесной истины не зря называется». Что, дескать, в Александрии-то недавно такое дело было, когда бояри-то соборные стали самоубиваться, писали, что дело там темное какое-то. Люди пропали, да и несколько человек охранителей тоже, вот как наш Максимушка. «Вот оно». Писаки газетные, пачкуны. Наверняка это Шипи Гусева, любимица Богдана, постаралась. Хорошая, хорошая, ага, как же. Я вот чего спросить желаю. Крюк-старший открыл коробку папирос и протянул ее багу. Угощайтесь. Писали, будто люди эти как-то закляты, что ли. Будто они сами уже ничего и сделать не могут. А лишь приказу чужому подчиняются, на вроде гипноза. Бак мягко покачал головой и вытащил кожаный футлярчик с сигарками, открыл и, в свою очередь, протянул Леопольду Степановичу. «Ишь ты!» — качнул головой казак. «Заморские!» «Спасибо!» — вытянул одну, чиркнул спичкой, выпустил дым к потолку, кивнул одобрительно. «Так вот, не был ли наш Максим среди тех заклятых? И не потому пропал?» Бак помедлил с ответом, благо для этого имелся прекрасный повод — Ему ведь тоже требовалось достать и раскурить сигару. Родители Максима Крюка смотрели на него с заметным напряжением. Ничего не понимающая Стася, Бак, разумеется, не посвящала ее в подробности дела Архатова-Козюлькина и розовых пиявок, поддавшись общему настроению, тихонько положила ватрушку на блюдце и замерла в ожидании. «Ваш сын – человек замечательный, и пропал он, исполняя свой долг», ответил Бак и взглянул прямо в глаза Леопольду Степановичу. Вроде и не соврал, и всей правды не сказал, а все одно противно. Но как ее скажешь правду, коли события тех дней и до сей поры тайна государственная? Никак не мог Бак сказать славным старикам всю правду. Мы его ищем, поверьте, и рано или поздно найдем. Найдем. Честный охранитель и мысли не допускал, что может случиться иначе, и что Исаул Максим Крюк канет в неизвестность навсегда. Просто это дело времени. «А что ж это за заклятие было такое?» «Не знаю». Бак пожал плечами. Врать все же пришлось. «Мало ли что в газете напишут, им только бы продажи увеличить, только бы все о них говорили, и каким путем, неважно». «Да, Богдан, если бы слова мои услышал, сразу за газетчиков вступился бы. Однобоко, мол, и предвзято судишь», — мельком подумал Бак. «Да, наверное, так. Однобоко. Вроде и не прав я, но что делать, когда Кирулен откроешь, новости загрузишь, и ясно видно, какое там?» Потом вздохнул и спросил. «Отчего ж вас эта статья так взволновала?» «Да ведь...» — начала была матушка Крюка. Но Леополь Степанович бросил на нее строгий взгляд и даже слегка повысил голос. «Матвея...» Бак с интересом взглянул на казака. «А старик-то, оказывается, с крутым характером». Крюк старший мрачно курил, уставясь в стол. Потом схватил бутылку и в третий раз наполнил чарки. Взял свою, с видимым усилием поднялся на ноги. Тихо произнес. «За тех, кого нет с нами». Подождал, пока и бак поднимется для традиционного третьего тоста, провозглашаемого за всех, кто в пути, неизвестно где, кого давно не видели, а также и тех, кто покинул нас навсегда и отправился в очередное путешествие по бесконечному кругу перерождений. «Вырваться из Коева и упокоиться в безмятежной неге Нирваны суждено лишь единицам». Помолчал несколько мгновений, взглянул на Стасю. Та низко наклонила голову, лица видно не было, и выпил. Бак немедля последовал его примеру. Тост был непременный, важный тост. Еще Конфуций в 22 главе беседы суждений наставлял, Сыновная почтительность лежит в основе почитания предков, почитание предков лежит в основе уважения, умеющий почитать своих умеет уважать чужих, умеющий уважать тех, кто близко, умеет терпимо относиться к тем, кто далеко. Поколение поколением держится и укрепляется. И память о единокровниках, ушедших в мир иной, память обязательная, самое, быть может, главное. Тем более, когда за столом сидит человек, носящий траур, «Стало быть, из-за неведомого ему ушедшего родича Стаси выпил старый казак, из-за своего сына, который сгинул неведомо где, то ли жив, стало быть, траур невместен, то ли уж нет, стало быть, и наставлений сыну отец никак не в силах дать». «Ну а все же», — вновь спросил Бак, когда они вновь уселись, и Леопольд Степанович припал к сигарке, «отчего вы, достоуважаемая Матвея Анисимовна, так эти газетные измышления близко к сердцу принимаете?» Стася глянула на него с осуждением, но Бак чувствовал, что, настаивая на ответе, поступает вовсе не бестактно, а напротив, правильно, приближает тот самый важный-важный разговор, о котором просила престарелая матушка Исаула Крюка, и который никто из его родителей так и не решался начать. Матвея Анисимовна вопросительно, с легкой опаской взглянула на мужа. «Да бабьи сказки!» – буркнул Леопольд Степанович, упершись взглядом в тарелку с салатом из свежих помидоров и огурцов со сметаной – И Багу подумалось, что верно, перед их приходом именно о том, заводить важный разговор или нет, спросили старики. Оттого и был Леопольд Степанович так расстроен, что не сумел убедить супругу хранить молчание. Крюк-старший глянул на жену и мотнул головой. «Давай, чего уж там». «Так ведь, драгоценно уважаемый Ланжун Лоба», начала была она неуверенно и замолчала. «Так что же, достоуважаемая Матвея Анисимовна?» «Так ведь он, Максимушка-то наш, третьего дня к нашему дому приходил», — выпалила она. «То есть? Как это было?» «А вот так. Я стряпала маленько. Глядь в окошко, он стоит. Стоит на той стороне улицы и на хату смотрит. Я по первому то сомлела вся, да неужто, думаю, нашелся. Фортку-то распахнула, кричу, Максимушка, Максимушка, а тут и Леопольд прибежал. Что такое, что? А я ему, да Максимушка вернулся. Он на улицу, бегом-бегом, а там уже и нету никого». «Показалось тебе, мать!» — сокрушенно покачал головой крюк старший. «Почудилась. Думаешь о нем денно-ночно, вот и привиделось, что пришел». «Да как, как не думать? Как не думать?» — всплеснула руками Матвея Анисимовна. «Сынок же он нам, старшенький, любимый!» Стасия незаметно придвинула свой стул ближе к Матвею Анисимовне и взяла ее за руку. «А только не привиделось мне!» — убежденно сказала матушка крюка. Не привиделось, стоял такой неприкаянный, что твой памятник застыл. Усы уж в таком-то беспорядке, а он ведь аккуратный всегда был, мой мальчик. Меня и то сомнение взяло, а ну и вправду не он. А потом пригляделась, да он, точно, Максимушка, и следы на снегу его. Ну, мать ты, следопытка. Матери на сердце. В голосе Матвея Анисимовны явственно заплескались близкие слезы. И по следу кровиночку признает. А осенью-то вдруг вскинулась она, словно бы осененная новой мыслью. «Осенью-то, старый!» «Чего? Когда?» «Да на воздвижение! Аккуратно накануне градоначальник-то заезжал к нам, а? Кто за клуни ночевал? Чужака бы кобель-то наш Мазюбка вмиг ократил, а тут даже и не тявкнул. А поутру выхожу, сено а окурки. Лежал кто это?» «Хлопцы соседские баловали», — недовольно разъяснил Крюк. «Недоспасываючи или хаштерны?» Хотела я с родителями с ихними поговорить, чтобы от Курева мальчишка отвадили. Пацаны ж еще, да позабыл в хлопотах. Прям, — сердит, сказала Матвея Анисимовна, — так тебе лихоштерны за нашей клуни и разлягутся, будто своей у них нету. Эге, — ошарашенно подумал Бак, — это что же получается, Максим здесь? Старый крюк засопел и оценивающе глянул на бутыль особливо ядреной. Не пора льмол? мол? Вышло, похоже, так, что еще не пора. Седой казак отвел взгляд. «Вот я и подумала», — продолжала Матвея Анисимовна. Стася успокаивающе гладила ее по руке. «Может, его тоже, как это, закляли, чтоб домой вернуться не мог, чтоб не весть где мыкался по чужим-то людям?» Она беззвучно заплакала. Стася спешно добыла из рукава платок, подала ей. «Жаль, сгинул тот скорпион поганый, переродиться ему в вошью, которую день-день давят, а она все никак помереть не может». Бак весь внутренний кипел. «Попадись ему под руку сей момент Козюлькин или даже Сусанин, багу даже думать противно было, что бы он с ними такое сделал. Потом верно и раскаивался бы, но сейчас, сейчас определенно учинил бы самоуправное вразумление от всей души. За прутниками дело бы не стало». Полно тебе, мать!» – устало проговорил Леопольд Степанович. Плечи его как-то в раз опустились. Старый казак сгорбился, подперев лоб жилистым кулаком, и пусто глядя на сигарный окурок, что медленно дотлевал между пальцами. Не мог это Максим быть, не убежал бы он. Не такое у него воспитание. «Может, вы и правда ошиблись, Матвея Анисимовна?» подала голос Стася. «Да он!» — выдохнула казачка. Помолчала, промокнула глаза. «Я-то и допреж видала в окошко. Будто на супротив мазанки иной день маячит кто. Да не озабочивалась. Ну маячит и маячит. А теперь я так думаю, что и раньше тоже он был. Он самый». «И когда же, уважаемая Матвея Анисимовна, вы впервые его заметили?» Стараясь говорить очень спокойно, спросил Бак. «Ой, многоуважаемый Ланжун Лоба!» Но Бак мягко. Он и сам дивился запасам мягкости, которые с недавнего времени в нем открылись. Как все же причудлива жизнь и не просто человек. Остановил ее. «Уважаемая Матвея Анисимовна, зовите меня так, как зовут друзья. Бак. Просто Бак». «Ой!» — улыбнулась сквозь наступающие слезы казачка. Так ведь не свычно как-то. Прошу вас, Матвея Анисимовна. Бак нарочно отбросил уважаемую, дабы показать, что он вполне готов перейти на такой уровень отношений. Мне будет приятно. Я вам в сыновья гожусь. Старый казак одобрительно кивнул. И еще больше порозовевшая старушка тоже закивала, мелко и благодарно. Так когда же? Да разве ж я думала тогда. Почитай седмица две тому, четыре. А ежели склоней считать, так и все два с лишним месяца. «Ведь вы его найдете, Баг?» — с надеждой спросила казачка. Стасия обернулась к Багу вопросительно. Леопольд Степанович тоже поднял голову и вперил в честного человека-охранителя вопросительный взгляд. «Найдем! Непременно найдем!» — сказал тот со всей уверенностью, на какую только был способен. Когда Стасия и Баг покинули гостеприимный и уютный дом Крюков, на небе сквозь городское зарево отчетливо проступали яркие звезды. На Масыке спустилась ночь. Бак, Стась легонько тронула ланджуна за локоть. Бак, ты сделаешь для них что-нибудь? Сможешь найти их сына? Пожалуйста!» Бак глубоко вздохнул и поправил на голове любимую степную шапку. Ночной мороз ощутимо пощипывал щеки. Дышалось легко и привольно. Из кухонного окошка им вслед глядела Матвея Анисимовна. Бак коротко помахал ей рукой. «Стало быть, не исключено, что Исаул в Масыке? Не исключено!» Его по всей Ордусе ищут, а он в двух шагах от Александрии к любимым родителям в окошке с тоской безмерной заглядывает. А курки, Может, он не один тут прописался? С другими заклятыми, коих тоже никак сыскать-то не могут. Дела. Найти человека в МСК. Когда я кого-то ищу, то обычно нахожу Стасенька. Сдернул рукавицу и потянул из затороченного мехом рукава телефонную трубку. «Сяо-сяо-кукуняо на опушке кукуняет, коза к девчину Мэйлиды за крынычкой кухает. доносилась из распахнутых форточек соседней мазанки слаженное хоровое пение под гармошку. Эта частушка при всей своей краткости и кажущейся простоте довольно трудна для понимания и тем более перевода. Ханьское выражение «сяо-сяо-кукуняо» можно понять как «маленькая кукушечка». «Кукуняет» является, по всей видимости, ордуско-казацким эквивалентом слова «кукует». Мэйлида, строго говоря, значит «красивый», но правильный перевод требует крайне скрупулезного учета порядка слов в китайском предложении. Иной грамматики, кроме расположения во фразе, по мнению многих филологов, и нет в китайском. Здесь же фраза не вполне китайская, и потому неясно, к чему прилагательная Мэйлида относится. То ли к девчине, которую казак кахал, то ли к тому, как именно он ее кахал. Оба варианта перевода в данном контексте равновозможны.